я уж выпишу. Только укажу 40 лей вы не против. А сами знаете, всякие там расходы хозяйства. Надеюсь, вам было у нас хорошо. Здесь чисто. Жалко только, что вы так недолго побыли. Всего одну ночь, а да две ночи не прошло всего несколько часов. Действительно подумал он, это может показаться подозрительным. А, да, у меня в Бухаресте дела. два дня или три, а здесь я хочу отдыхать, здесь у вас. Один момент, я запишу адрес. Фрау, как вы сказали, я забыл вашу фамилию. А, Ильяна Тескилутц. Да, да, да, фрау Ильяна Позколутц. Улица Комедии. Дом четырнадцать, корпус десять, второй подъезд, шестой этаж. Есть телефон шестнадцать девятьсот пятнадцать. Дамки, дамки, очень-очень благодарю. Значит, я оставляю вам еще двести рублей. Я найду комнату пустой. Ну, конечно, конечно. Погодите, я вам выпишу квитанцию, господин. Да, вот видите, я же, у него ваша фамилия Ланге. Вольфганг Ланге. Всё шино верно. Ланге это как бы те от нашего Лунгу. У нас есть своя по фамилии Лунгу. Вот, пожалуйста, нужны только 120 лей. Вы понимаете, три квитанции и каждый по 40 лет. Да-да-да-да. Ну, всё в отличном порядке. Счастливого пути. Мы вас будем очень ждать. Он взял чемодан, вышел в переднюю, хотел было открыть дверь, но что-то вспомнил. Да, я оставлю машину на аэродроме. Вы летите самолётом, всё моё собой понятно. Один час я в Бухаресте. Скажите, на аэродроме хорошая стоянка? Да, очень хорошая. Когда едете, сворачивайте налево, а не направо. Там увидите огромный навес, специально для машин. И дождь не мочит, и солнце не печёт. Отлично, отлично. До свидания, фрау Посколуц. До свидания, счастливого пути. Ждём вас в добром здравии. Улыбесь, он сел за руль. Он был доволен собой. До сих пор все шло как следует, и у него были все основания предполагать, что никаких препятствий на его пути больше не встретится. Машина тронулась. Было без двадцати семь. Немного поздновато. Нужно торопиться. Выехав на шоссе, связывающее Констанцу с аэропортом имени Михаила Кагелничану, Он нажал на акселератор. Шоссе было пустое. Он чувствовал себя превосходно. В зеркало он ему было видно, что ни одна машина за ним не следует. Без пяти сень он был уже на месте. Поставив машину там, где посоветовала хозяйка, он забрал ее и направился к Каиру вокзалу. Показал на контроле билет. предавил таможенником на чемодан папку никаких заминок доставая паспорт он осведомился успеет ли выпить чашку кофе таможенник ответил что не успеет но заверил что через четверть часа в самолете кофе ему принесут улыбаясь он поблагодарил и положил свой паспорт на стойку дежурный офицер внимательно проверил визу был в порядке Видел фотографию, пострел выездной штамп и с улыбкой вёрнул паспорт. Он принял его, положил в боковой карман, подхватил папку, которую нам предварительно выпустил было из рук, и шагнул в мечейную зону. Как глубокости придумали люди, размышлял он. Мечейная, зона, ужалчик, 40 квадратных метров и натяжение зона. Значит, там, государь, здесь ничего, чтобы перейти эту воображаемую линию, нужны бумаги, печати. Ну, ладно, ладно. Всё-таки гнозешь, что я её перешагну.